Благодарю вас за подарок. Не надо обижаться. Мы попытаемся объединить два стресса. По крайней мере, вы проведете одну или две ночи на воде, а поскольку Ламош вряд ли откажется от своих привычек, то это враждебное окружение, которое будет способствовать вашей истерии, будет имитировать первоначальную стрессовую ситуацию. Еще раз спасибо. Предположим, что они захотят... «Выбросить меня за борт. Это будет самый последний тест, как я полагаю. Но что хорошего в том, что я попросту утону. О, я думаю, что до этого не дойдет», — улыбнулся Возборн. «Я рад вашему оптимизму, но я хочу надеяться на лучшее. Вы должны. Вы будете защищены даже без меня. Я не Бернард или Дебек, но я...» Это все, что имеют жители этого островка. Я им необходим, и они не захотят меня потерять. Но вы хотите уехать отсюда, а я ваше выездная виза. Пути Господни неисповедимы, дорогой мой пациент. Идите спокойно. Ламош обещал встретить вас в доке, чтобы вы освоились с его хозяйством. Вы выйдете в море завтра утром в четыре часа. Считайте это приятным круизом. У него еще никогда не было такого круиза. Шкипером этой лодки, грязной, залитой маслом и нефтью рыбацкой лодки, было совершенное ничтожество, которого звали капитан Блей. Команда представляла квартет неудачников. Это были единственные люди, согласные плавать под началом Клода Ламоша. Регулярным пятым членом команды был брат старшего из рыбаков, который занимался установкой сетей. Этот факт оставил тяжелый осадок на душе Жан-Пьера, как только лодка покинула залив около четырех утра. — Ты объедаешь моего брата! — злобно прошипел рыбак между двумя быстрыми затяжками сигареты. — Вырываешь хлеб у его детей! — Но это всего лишь на неделю оправдывался Жан-Пьер. «Все было бы значительно легче, предложи Восборн временно безработному недельную компенсацию, но доктор и его пациент решили воздержаться от такого компромисса». «Я надеюсь, что ты умеешь работать с сетями». «Конечно, он не умел». В течение последующих 72-х часов Были моменты, когда человек по имени Жан-Пьер думал, что финансовое умиротворение было бы некоторой гарантией. Беспокойство, охватившее его еще в заливе, не прекращалось даже ночью. Особенно ночью. Ему казалось, что за ним неотступно наблюдали сотни глаз, когда он лежал на кишащем крысами палубном матрасе, надеясь заснуть. «Эй, ты, посмотри на часы!» Мой помощник устал, замени его. Поднимайся. Ты порвал сети сегодня днем. Мы не желаем платить за твою глупость. Вставай и чини их. Сети. Если обычно на одну сторону сети вставало двое, то он всегда был один. Две руки вместо четырех. Если он работал рядом с кем-то, то ему всегда доставался больший вес, либо удар плечом, либо толчок. И еще Ламош, хромой маньяк, который измерял каждую милю моря лишь рыбой, которую он потерял. Его голос походил на хрипящий пароходный гудок. Но пока он не трогал пациента доктора Возборна. Единственное, что он сделал, это послал доктору записку. «Попробуйте только еще раз сделать со мной такое. Не касайтесь ни моей лодки, ни моей рыбы». По плану они должны были вернуться в порт Нойера на исходе третьего дня. Это случилось, когда они уже были в виду берега. Сети были уложены в середине лодки. Жан-Пьер чистил палубу щеткой. Двое других членов команды поливали палубу водой из ведра, похожего на бадью. Они лили воду гораздо чаще, чем незнакомец мог смывать ее щеткой и при этом старались намочить скорее парус, чем палубу. В один из моментов Бадья поднялась очень высоко, на миг ослепив Жан-Пьера, в результате чего он потерял равновесие. Тяжелая щетка с металлическими нитями вместо щетины выскочила из его рук и задела бедро сидящего на корточках рыбака. «Дьявол!» «Ради бога, простите!» — проговорил Жан-Пьер. Вытирая воду с глаз, извините и скажите своим друзьям, чтобы они лили воду на палубу, а не на меня. Мои друзья ни в чем не виноваты. Рыбак схватил щетку, вскочил на ноги и выставил ее вперед, как штык. Хочешь позабавиться, пиявка? Прекратите, отдайте щетку. Рыбак толкнул щетку вперед. Стальные прутья ударили в живот и грудь, проникая через одежду. Непонятно, что это было. Или прикосновение к старым ранам, или реакция на постоянное беспокойство, не покидающее его все эти дни. Он и сам этого не понимал. И его ответ был как сигнал тревоги, как нечто, что толкало его к действиям. Он схватил ручку щетки правой рукой, с силой двигая ею в сторону нападающего рыбака.